8. Когда Квиллер завтракал привезенной тетей Фанни булочкой с корицей, которую достал из холодильника, разморозил и разогрел, по шоссе пронеслись машины с включенными сиренами. От дороги коттедж отделяли несколько акров леса, но Квиллер узнал сирены двух полицейских машин и скорой помощи, которые мчались в восточном направлении. Еще один несчастный случай – С приближением сезона отпусков количество машин на дорогах все увеличивалось. Автомобили, дачные домики на колесах, лодочные трейлеры превращали тихую дорогу в опасную магистраль. В то утро Квиллер проиграл еще один раунд схватки с камином. «Ну почему?» – спрашивал он себе. «От одного единственного окурка, сигареты, легко вспыхивает лесной пожар. А я не могу зажечь газету при помощи 11 спичек». Когда ему удалось наконец поджечь спортивную колонку, дым повалил из камина, и хлопья обгоревшей бумаги закружились в воздухе, оседая на белых диванах, начищенных полах и индейских циновках. После завтрака Квидер решил заняться уборкой. Прежде всего он решил вытереть пыль с книжных полок, но и через два часа эта работа все еще не была закончена. Он обнаружил книги об индейцах, енотах, истории горнодобывающей промышленности и диких растениях. Статья, посвященная ядовитому плющу, включала рисунок этого зловещего венка. Квилер тут же прекратил уборку и с книгой в руках отправился в лес за выгребную яму. Именно это место привлекало исключительное внимание кошек. Вся природа бурно и радостно реагировала на недавнюю грозу. Все вокруг стало живее, чище, зеленее. Два маленьких коричневых кролика грызли сосновые шишки. Какие-то крошечные существа с шорохом пробирали сквозь усыпавшие землю сосновые иглы и жухлые дубовые листья. Ядовитого плюща, однако, нигде не было. «Так, пойду дальше вытирать пыль», — решил Квиллер. Но тут представилась еще одна возможность отложить это занятие. Он заходил в сарай только один раз – взять весло от каноя. Это было небольшое строение из кедра, с дверью, но без окна и электрического освещения. Сразу у входа стояли весла, садовый инструмент с длинными ручками, лестница. Дальний конец был погружен в темноту, и Квиллер сходил в дом за фонариком. Как он и ожидал, за всеми его действиями с восточного окна пристально наблюдали кошки. Луч света выхватывал из темноты банки с краской, мотки веревок, садовый шланг, топоры и у дальней стены обшарпанную койку с тощей подушкой. Стену над ней украшали выцветшие страницы журнала двухлетней давности, на которых ослепительный Лас-Вегас красовался во всем его блеске. Комары отскакивали от шеи и ушей квиллера, а их громкое жужжание звучало весьма зловеще. Квилер поспешно покинул сарай. Он уже было вновь принялся за свою довольно бестолковую уборку, когда вдруг услышал громкое урчание Коко. Кот бросился к окнам, которые выходили на озеро. Через несколько мгновений появившаяся на пляже одинокая фигура стала карабкаться на дюну. Милдред шла, опустив голову и вытирая глаза. Квилер вышел ей навстречу. «Милдред, что случилось?» — О, Боже! — прорыдала она. — Бак Данфилд! — А что с ним? — Его больше нет. — Не может быть! Он заходил ко мне вчера и был здоров, как бык. Она едва не рухнула ему на руки. Квиллер отвел ее в дом и усадил на диван. — Налить вам чего-нибудь? Чаю? Глоток виски? Она покачала головой и с видимым усилием взяла себя в руки. Куков встревоженно смотрел на нее широко открытыми глазами. Сара и Бетти только что вернулись домой, из Канады, и нашли его в подвале, в мастерской. Она закрыла лицо руками. Везде кровь. Его убили одним из больших подсвечников. Слезы заглушили ее слова. Квиллер взял ее за руку и дал выплакаться. Он и сам с трудом приходил в себя. Ужасное известие просто оглушило его. Немного успокоившись, но все еще всхлипывая, она продолжала. Сара тут же упала в обморок, а Бетти, рыдая, прибежала ко мне. И мы вызвали полицию. Я сказала им, что ничего не слышала, даже шума станков. Гроза заглушила все звуки. «Вы не знаете? Может быть, это было ограбление?» Бетти говорит, что ничего не пропало. «Я просто потрясена!» «Даже не понимаю, что делаю. Мне лучше вернуться домой. Шарон и Роджер приедут, как только смогут. Позвольте хотя бы проводить вас?» «Не надо. Я хочу побыть одна. Немного прийти в себя. Но все равно спасибо». Квеллер тоже попытался прийти в себя и привести в порядок свои мысли. Сначала нужно было хоть как-то свыкнуться с горькой мыслью, что и в таком месте, как Мусвил, совершают столь жестокие преступления. Может быть, это кто-то чужой? Вокруг столько приезжих. Его пронзила боль утраты. Ему понравился бак. Он же предвкушал целое лето интересных разговоров и совместных приключений. Его сжигало возмущение против этого бессмысленного убийства. Бак так радовался, что живет и делает что-то полезное. А затем появилось опасение. Какие бы здесь ни были традиции, а замки на дверях теперь совершенно необходимы. Он поспешил к телефону и позвонил в Пикакс. «Тетя Фани, это Джим. Я звоню из Мусвилла. Пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Это очень важно». Мне немедленно нужен слесарь, специалист по замкам. У меня должны быть замки на дверях и ключи к тем замкам, которые есть. Кто-то вошел в дом к моему соседу и убил его. Кто-то использует ваш коттедж для каких-то темных целей. Я знаю, что сегодня воскресенье, но хочу завтра же утром договориться со слесарем. Сама идея, будто нужно оставлять двери открытыми для всех встречных-поперечных, опасная, нелепая, просто средневековая». После долгой паузы раздался скрипучий баритон. Силы небесные, вот уж не предполагала, что журналист может так испугаться. Ты всегда такой сдержанный. Ну, это не важно. Вешай трубку, сейчас я все устрою. А как там погода на берегу? У вас ночью были громы и молнии? Квиллер положил трубку на рычажки и тихо застонал. Хочешь, поспорим. — обратился он к Коко, — что она пришлет этого доморощенного гения Тома. И, повернувшись к выбирающейся из-под дивана, юм йом добавил. — Извини, дорогая, я как-то не понял, что кричу. А про себя подумал. Фанни даже не спросила, кто убит. Не прошло и десяти минут, как дали послышался звук приближающегося автомобиля. Коко поспешно занял свой наблюдательный пункт на веранде. Посетителем оказался молодой человек с темными кудрявыми волосами, одетый по понятиям Мусвила в лучшую воскресную одежду, клетчатую рубашку с галстуком, шнурком и джинсы, и без кепки. Он заговорил вежливо и почтительно. «Добрый день, мистер Квиллер, я слышал у вас проблема. Вы специалист по замкам? Нет, сэр. В Мусвиле такого нет. Но я кое-что понимаю в замках. Я механик». Мы с женой, как всегда, и в воскресенье ужинали в гостинице. Но мисс Клингеншоэн нас там нашла. Она, знаете, умеет уговаривать. Я приехал, как только доел жаркое из бараньей грудинки. В гостинице его отлично готовят. Вы пробовали? Пока нет, — ответил Квиллер, стараясь сдержать нетерпение. Мы здесь всего несколько дней. Жена мне так и сказала. Она заведует почтой. Лори? Я познакомился с ней. Очаровательная молодая леди. Квиллер немного расслабился. «А как вас зовут? Доминик. Или просто Ник. А что у вас тряслось?» И, получив объяснение, спокойно заметил. «Ничего страшного. Завтра же привезу инструменты и все сделаю». «Извините, что вас побеспокоили в воскресенье, но в соседнем доме убили человека. Для меня это было большим потрясением». «Да, ужасно. Теперь все размышляют, как это повлияет на жизнь здешней общины». «Вы хотите сказать, что об этом уже все знают?» «Ведь тело нашли всего два часа назад». «Моя жена услышала эту новость на хорах», — объяснил Ник. «Она поет в старой церкви. А мне сказали во время сбора пожертвований». «Уж чего-чего, а убийство я здесь мусвили, ну никак не ожидал. Кто мог такое сделать? Кто-нибудь из отдыхающих?» «Ну», — ответил механик, — «я могу только высказать предположение». Усы Квиллера встопорщились. Он учуял источник информации. Могу я предложить вам чего-нибудь выпить, Ник? Нет, спасибо, я лучше вернусь к жене и своему десерту. Нам нравятся яблоки в слойке, их замечательно выпекают в гостинице. Квиллер проводил его до машины. Значит, вы механик. А чем вы занимаетесь? Работаю в тюрьме, ответил Ник. До завтра. Квиллер вернулся к своей уборке, которую продолжил все в той же характерной для него бестолковой манере. Он как раз вытряхивал у дома индийские циновки, когда услышал звук, заставившись сдрогнуть его сердце машины с неисправным глушителем. У Розмари никогда не было времени его заменить. Он увидел ее автомобиль среди деревьев и ахнул. У Розмари в машине пассажир. А она привезла с собой этого Макса сарела этого карьериста, нахального корыстолюбца, эту бритоголовую змею с фальшивой улыбкой. В Мусвиле, возможно, произойдет еще одно убийство. Машина исчезла в ложбинке, потом показалась снова. Рядом с водителем, разинув пасть и выторщив глаза, развалилась шкура белого медведя из номера шесть. Розмари выбралась из машины, наслаждаясь недоумением Квиллера. «Как? Что? Как?» Прежний жилец предложил продать ее за 50 долларов, и я решила, что ты можешь это себе позволить. «Было так весело ехать с медведем на переднем сиденье, но дорожная полиция меня остановила, заявив, что Мишка мешает движению транспорта. Пришлось засунуть его голову под сиденье, но она все время выскакивала. «Что-то случилось, дорогой? Ты какой-то подавленный!» «Розмари, здесь произошло нечто ужасное!» — ответил Квиллер. «И если ты решишь развернуться и уехать обратно, я не стану тебя корить!» «Да что такое? Убийство!» «Всего в полумиле от моего дома. Кто-то знакомый?» Он грустно кивнул. Розмари решительно вздернула подбородок. «Я, разумеется, не намерена уезжать. Останусь здесь и немного тебя подбодрю. Ты был слишком одинок и, наверное, неправильно питался. Сидел день деньской за пишущей машинкой вместо того, чтобы заниматься спортом». «Да, это была его Розмари. Не так молода, как некоторые из его знакомых женщин. Но все же весьма привлекательна». Стройная брюнетка с отличной фигурой. Рядом с ней он чувствовал себя уютно. Однажды, когда он имел глупость подвергнуть себе суровой физической нагрузке, она сделала ему замечательный массаж. «Пожалуйста, дорогой, принеси мои вещи и покажи, где я буду спать. Мне бы хотелось принять душ и переодеться. А где твои чудные кошки? Я привезла им кошачьей мяты». Коко и Юм-Юм, помнившие Розмари по мышеловке, встретили ее без обычной кошачьей настороженности, но и без особого радушия. Когда она время от времени посещала квиллера, их запирали в ванной. Энергичность, прекрасный цвет лица и блестящие глаза Розмари были, как она утверждала, результатом правильного питания, потребления здоровой пищи, которую Розмари привезла с собой в дорожном холодильнике. Со здоровой пищей на плите и ухмыляющейся медвежьей шкуры под камином в домике сразу стало по-домашнему уютно. Коко подошел к магнитофону и включил музыку. «Ты любишь Брамса?» – спросил по-французски Квиллер. «Что?» – удивилась Розмари, которая не всегда улавливала смысл его неожиданных замечаний. Он поинтересовался, что происходит в мышеловке. «Просто ужас!» Повар уволился, Хигси перестал отпускать шуточки, Шарлот все время плачет. А у безукоризненного Макса однажды вечером появилось пятно на галстуке. Тебе повезло, что уехал сюда на все лето. Здесь чудесно. Вдоль дороги растут фиалки и клевер. Я никогда не видела столько щеглов. А брундучки — сплошное очарование. Розмари все замечала. Белые льняные чехлы на диванах, розовато-лиловые бирюзовые оттенки озера под лучами заходящего солнца, высокий подсвечник на веранде — Голову лося и поперечную пилу над камином. «Топор! А где топор?» – вскочил Квиллер. «Неделю назад здесь висел старинный топор-дровосека. Я просто не знаю, Розмарий. Народ бродит по этому дому, как по автобусному вокзалу. Запирать двери считается дурным тоном. Типа это не по-соседски. У меня пропали хорошие часы, а хуже всего исчез твой подарок, золотая авторучка. А теперь еще и топор». О, господи! сочувственно вздохнула Розмари. Здесь все такие странные. Полиция устраивает посты на дорогах просто так, для развлечения. Ни у кого нет фамилий. Среди ночи раздаются шаги на крыше. Кошки все время сидят и смотрят на выгребную яму. Ну, Квил, знаешь, ты, наверное, все-таки преувеличиваешь. Тебе это мерещится? Результат неправильного питания. Ты думаешь? Но это же факт. Коко нашел за залосиной головой кассету с угрожающим посланием прямо посреди музыки. А когда я поехал ловить рыбу, вытащил мертвое тело. «Чье?» – испуганно ахнула Розмари. «Не знаю». Оно ушло на дно озера, и все пытаются убедить меня, что это была старая автомобильная шина. Квил, дорогой, ты уверен, что ешь достаточно свежих фруктов и овощей?» «Ты все такая же». пожаловался он. «Только один человек мне поверил, и тот теперь лежит с разбитой головой». «Ох, Квил, не вмешивайся ты во все это. Ты подвергаешь себя большой опасности». «Ну, это мы еще посмотрим», — возразил он. «Давай поедим, но сначала нужно накормить кошек. Тут одна симпатичная соседка прислала мне мясной рулет, и я их обманул, выдав его за паштет из гусиной печенки». «И много у тебя тут симпатичных соседок?» С невинным видом поинтересовалась Розмари. — Я думала, ты поехал сюда писать книгу. А они проговорили поздна. Филлер все не мог остановиться. Он рассказал про Бяку, Кулебяку, про Да, цветущие вишни и комаров, про Агаты и копателей могил, семейство Гудвинтер и Уотли, о затонувших кораблях и искателях сокровищ, маленьком Генри и Большом Джордже, о ночных свечах и магазине Боба. Розмари уже с трудом сдерживала зевоту, которую пыталась замаскировать под смех, кашель и иканье. — Дорогой, я весь день просидела за рулем, — взмолилась она. — Может, уже пора? После долгого прощания она ушла к себе в комнату, где согнала сямцев с их любимого ложа. Квиллер тоже отправился спать, и прежде чем забыться глубоким сном, минут десять думал о Розмари. Беспокоился о незапертой двери, и еще четыре с половиной — Размышлял об убийстве Бака Данфилда. Его разбудил жуткий вопль. Квиллер вскочил. Вопль раздался возле самого окна. «Размари!» — окрикнул он. «Что это?» — крикнула она в ответ. Он немедленно включил свет. Куко метался по дому с прижатыми ушами. Юм-юм спряталась. Прибежала розмари в красном халате. Возня в кустах закончилась, и вопли понемногу затихли. растворившись в ночной тишине. Квиллер схватил фонарик и кочергу. Квил, не ходи туда!» — остановила его Розмари. «Позвони в полицию! Без толку. Я уже обращался к ним на этой неделе, и они выставили меня дураком!» «Пожалуйста, Квил, позвони! Это может оказаться убийство, изнасилование, похищение!» «Какая-то женщина шла по берегу и кричала женщина!» «На мой слух, это скорее похоже на крик призрака!» Уступая просьбам Розмари, он позвонил шерифу. Сообщил, кто и откуда звонит, и постарался описать случившееся как можно спокойнее и объективнее. «Нет», — ответил он на вопрос шерифа, — «на четверть мили вокруг здесь нет ни одного дома, но среди ночи по берегу гуляют люди. Да, кругом лес. Слышался шум борьбы. Никакого другого голоса, только крики. Сначала очень громко, крик ужаса, потом все слабее и затихли. Что? очень интересно». Вы так думаете? Совершенно верно. Ну что ж, спасибо, извините, что побеспокоил. Квиллер повернулся к Розмари. А оказывается, это была сова, которая бросилась на кролика и унесла его. Вот как? Он так сказал? Так или иначе, крик напугал меня до полусмерти. Я вся дрожу. У тебя в комнате я буду чувствовать себя гораздо спокойнее. Ты не возражаешь, Квил? Ничуть не возражаю. Квиллер распушил усы. «Да и кошкам это понравится больше», — сказала Розмарей. «Они, видно, считают, что я заняла их кровать».